Республика Башкортостан. Граница, Уфа. Обещанные сопровождающие появились на рассвете. Приехали не на УАЗах или Тиграх, как можно было ожидать, а на двух стандартных полицейских Фордах, характерной бело-синей расцветки. Краска была не вчерашней, но и не довоенной. Нормальные рабочие машины, где побитые, где наспив закрашены, даже с мигалками. Только надпись на бортах машин гласила не полиция, а патруль. и одеты сопровождающие были в типовые военные комки. Капитан Юлаев, представился средних лет мужчина. А звать, конечно, Салаватом, немедленно съязвил невыспавшийся Урусов. Настроение у него было ниже Плинтуса. Само собой, а ты как хотел. Да ничего я не хотел и не хочу, кроме горячего душа и стакана пшеничного сока. А ваши шуточки с именами меня ни разу не прикалывают. Тиранам у них тиран, а народные герои в капитанах ходят. По фамилиям, небось, на службу берут. И по фамилиям тоже. Вот ты сам часом не из наших будешь, а, товарищу Русов. Не, я из наших, но не из ваших. В смысле? В прямом. Ты вот башкирский национальный герой, а я хохлятско-татарский. Елаев, похоже, шутку не понял, поэтому перешел к делу. Заждались мы вас, товарищи сибиряки. Пропали в нетях, ни ответа, ни привета. Так отсутствует связь в этих ваших диких землях. Эфир зашуршал, глядим в блокпост, поторопился оправдаться сундуков. Да хрен с ним, главное живые. Про обстановку нашего старшина предупредил? Хорошо. Порядок следования такой. Один форт спереди, другой сзади. Идем плотно, не разрываясь. Если что не так, сигнальте, остановимся. Все понятно? Да уж куда понятней. Шаг право, шаг влево. Это ты брось, майор. Вы не преступники, вы представители дружественной державы. Так что это не конвой, а почетный эскорт. Разные понятия, разные отношения. А в Уфе сделаем вам документы и спокойно передвигайтесь. Если кто хочет из товарищей офицеров, может с нами в легковушке покататься, вопросы позадавать, ответы послушать. Ну что, погнали? Вопросы товарищи офицеры задавали все 4 часа, что ехали до Уфы. Зато теперь ситуация была понятна да нельзя. И не сказать, что очень радовало. То есть радовало, конечно. Приятно, что хоть кто-то живет по-человечески. А в Уфе было хорошо. Очень хорошо. Сибиряков расположили даже не на территории воинской части, а в бывшем санатории. Собственно, не совсем бывшем. Теперь здесь был армейский центр реабилитации. То есть тоже санаторий, только профильный. Кормили как на убой. Сосновый лес, маленькое озеро. На третий день транспорт отогнали в автопарк при местных мотострелках. «Ремонт и профилактика». У русов ходил мрачнее тучи. «Андрюха, ну что ты коксишься?» не выдержал сундуков. «Саныч, а ты подумал, чем мы расплачиваться будем?» «Кормят, поят, банька каждый день». «Ну ладно, это мелочи. Спишем на башкирское гостеприимство». «Тачки от пидорасель до зеркального блеска, тоже ладно. Нам еще надо горючки до да черта и жертвы на дорогу. Оплатить нечем». «Все, что имеем, здесь не нужно». Я даже не представляю, что предложить, а в халяву не верю. Что-то попросят. Что? Как думаешь? Откуда я знаю? Умичи тоже ничего не взяли. Омичи переселяться с нашими хотят. Мы и их разведка, а местным этого не надо. В бой нас куда-нибудь кинут. Отработать харчи и баньку. Да ладно, что толку от 30 человек? Слишком сложно. Тогда что? Да не знаю я, Спросил у Салавата. В конце концов, чего стесняешься? Спрошу. Не верю я в халяву. Вот и спроси. Майор Сундуков в халяву тоже не верил. Таджикистан, Пинджикент. Ассалам алейкум, уважаемый Бек. Ваалейкум ассалам. Какие новости сегодня принес язык Кирбиса? Шах великого харизма передается Тахбеку по желанию всяческих благ и здоровья и предлагает военный и политический союз. «Ещё один желающий стать моим отцом?» – желчно спросил высокий худой старик, сидящий за столом. Мебель, как и весь кабинет правителя Пинджикента, были вполне в европейском стиле. В быту бег предпочитал комфорт, хотя терпеть не мог помпезной роскоши, издавна присущей Востоку. Сидеть, к примеру, любил в кресле, а не на ковре. Такая же мебель предлагалась и посетителям. Без традиционного чая, конечно, не обходилось, но и его пили не на полу, а за столом. служившим и рабочим, и совещательным. Сейчас в комнате, кроме самого Сатаха, находился Фарух, один из его многочисленных потомков, и совсем молодой человек, почти мальчишка, с совершенно бесстрастным лицом, в бедной, но опрятной одежде. Подобную личность близко не подпустили бы к правителю, если бы не небольшая пластинка, висящая на шее, с выгравированным силуэтом какого-то зверя. Носитель подобной пайзы мгновенно допускался к любому из таджикских правителей, а к его словам прислушивались с уважением. Этот знак носили посланцы таинственного Ирбиса, его язык, глаза и уши. Подделать пластинку давно уже никому даже в голову не приходило. В мире существовало множество способов умения мучительно уйти из жизни. Сарыбек ничего не говорил о степенях родства. Шаг готов встретиться в назначенном тобой месте и на предложенных тобой условиях. «Например, он может приехать в Пинджикент без собственной охраны, если ты обеспечишь безопасный проезд». «Смело», – произнес Сатах и посмотрел на внука. «Что скажешь?» «Не только смело, но и умно», – откликнулся тот. «Шах понимает, что не увидит от нас зла, причем независимо от гарантий, данных посредникам. Только войны с узбеками нам и не хватает для полного счастья. А будет ими руководить при этом Сарыбек или Умит – никакой разницы». Нам хватит любого. А что бы ты ответил, внук? Я бы предложил Шаху приехать к нам в гости со свитой, достойной его величия. Не стоит заранее оскорблять того, кто готов стать союзником. Логично, сказал Бек и обратился к посреднику. Передай уважаемому Шаху, что мы согласны на встречу и готовы принять правителя узбеков в нашем доме. Никаких условий выдвигаться не будет. Сарыбек Джан будет дорогим гостем на нашей земле. Но, — голос Оттаха был жесток, — мы приглашаем в гости будущего брата, а не отца, и не отчима. Думаю, ваши люди смогут подобрать более точные слова, чтобы донести до ушей Сарабека наше желание. Безусловно, — уважаемый бег поклонился посланец, — все будет сказано точно и в срок. Есть ли еще слова, которые стоит вложить в чьи-либо уши? Нет. Детали и финансовые вопросы обсудите с Варухом. Передай леопарду гор, Пожелания здоровья и счастья и глубокое уважение. Уфа, улица Менделеева. Санаторий Зеленая Роща. Прочитал Боря вывеску на воротах. Запомнить надо, а то чего доброго вернуться не сможем. Сможем, ответил Димка Поляков. Ты выведешь. Вера сержанта в Бориной ориентировочной способности была безграничной. Если из лесов вывел, то уж из увольнения. Мое первое увольнение за 12 лет службы. Надо же. Лучше запомнить, сказал Юринов. Пошли. Идти по мирному городу было непривычно. Шли по широкому проспекту, чистые фасады домов, витрины магазинов, таблички с названиями улиц. Боря весь в цивильном, причесанный. Одел шмотки, в которых играл в Новосибирский последний турнир. Благо термобельё тянется, а куртку подбирали просторную. О том могло бы и не налезть, сильно изменилась фигура. Если бы не автомат на плече. Нет, конечно слышали, по Уфе можно ходить безоружным, но с калашом как-то привычней. Пару раз подходили патрули, проверяли документы. Прочитав выданные мандаты, извинялись, уважительно козыряли и уходили. Боря, бывавший раньше в Уфе, только в этих патрулях разницу и видел. Точнее, в их форме. Да в том, что тогда у него документы никто не проверял. Впрочем, тогда он ходил по городу без пушки. Гуляли уже часа два. Вышли к какому-то памятнику. На постаменте стоял огромный восьмиколесный вездеход. На его стальной хребет были навьючены четыре ребристых трубы, каждая во всю длину кузова. Возле постамента лежали цветы, много цветов. «Забавная штука», – сказал Борис. «Интересно, что это?» «Хрен его знает, нутром чую, что с ПВО связано, но не более», – ответил Динка. «Сейчас нам капитан по наряду влупил бы, за незнание техники собственной армии». Он неожиданно толкнул Юринова. «Смотри!» В арке длинного девятиэтажного дома происходила какая-то непонятная возня. «Помогите!» – Донесся женский крик. Оба рванули на помощь, на ходу сдергивая автоматы. «Стоять! Не двигаться! Руки в гору, мордой в пол!» Боря ожидал увидеть что угодно, но только не целующуюся парочку. Впрочем, уже не целующиеся. Парень с девчонкой лет 16 на вид отпрянули друг от друга и испуганно задрали руки. Не подняли, а вытянули до упора вверх. Что здесь происходит? Спрашивать должен сержант, как старший по званию. Но Димка только удивленно хлопал глазами, и Юриному пришлось брать инициативу на себя. «Ничего», – дрожащим голосом произнес парень. «Мы, это, гуляем». не тебя спрашиваю девушка все нормально да голос дрожит еще больше а кричал кто мы это в шутку юрина зло сплюнул и повесил автомат на плечо шуточки у вас вышли обратно на проспект присели на лавочку тут же подошел очередной патруль здравия желаю комендантский патруль ваши документы посмотрели вернули криков подозрительных не слышали спросил пожилой старшина «Женских?» «Да...» молодежь в арке дурью маялась. Мы рванули, как на пожар. Слава богу, хоть стрелять не начали. В наших краях такие игры и в голову не приходят. За попытку изнасилования – расстрел. Могут на месте кончить. У нас тоже. Правда, давно уже не было такого». Борис ухмыльнулся. «А еще хорошо, что вы опоздали. Картинка была бы. Вы влетаете в арку, а там мы детей под прицелом держим». «Ага, точно», – ухмыльнулся старший. «Обхохочешься». Только ни разу не хочется выяснять, кто бы кого перехохотал. С перепугата. А что за памятник? Собственно, ответ Борю уже не интересовал. Хотелось перевести разговор со скользкой темой. Это, ребята, счастливое будущее Башкирии. Или прошлое. То есть. Зенитно-ракетный комплекс С-300. Из того дивизиона, что в войну Уфу спас. Только вместо ракет муляж. А так тот самый, который американскую ракету перехватил. Это как? А вот так. Когда все началось, комплекс этот на марше был. То ли передислоцировались, то ли с учения ехали. И почему-то тормознули на трассе. Причина тоже непонятна. По официальной версии, мелкая неисправность одной из машин. Злые языки поговаривают, что командиру живот прихватило. А по мне, так хоть и живот, ничего позорного не вижу в болезни, которая столько жизней спасла. Потому как, когда пришел сигнал тревоги, они прямо там, где стояли, и развернулись. И опять же, пофиг мне, кто приказ этот отдал. Командир с пониманием дела или его заместитель с перепугу, как утверждают сторонники желудочной версии. Место оказалось идеальным для стрельбы по баллистическим целям. Это ведь не свойственная для данного комплекса функция. В общем, сбили они американский подарочек. В итоге, вместо радиоактивного пепелища, вот этот памятник. И город живой. Парочки влюбленные ходят. Старшина кивнул на недавнюю парочку, что в обнимку вывалилась на улицу. «Те самые, кстати, детки!» – кивнул поляков. «Ребята, подойдите на минутку!» – крикнул Боря. Подростки подошли. «Да мы играли только, и вообще, в этом году школу закончим и поженимся сразу!» «Ладно, что с вами сделаешь?» – махнул рукой патрульный. «Идите уж, и в следующий раз придумайте игру поинтеллектуальнее. Шахматами, что ли, займитесь!» «А что, шахматные кружки работают?» – изумился Юринов. «А то, у нас все как до войны. Шахматная школа в двух кварталах отсюда. У меня туда младший ходит». «Пошли зайдем», – загорелся Боря, – «посмотреть охота». Поляков не возражал. Ему было все равно, куда идти. Сержант что-то недовольно бурчал себе под нос, пока патрульные, вызвавшиеся проводить гостей, нам все равно по маршруту, вели их к цели. «Чем недоволен?» – спросил Боря. «Желудочная версия», – буркнул поляк. «Какой бы подвиг люди не совершили, обязательно найдется сволочь, которая будет его обсирать. Ведь им же жизни спасли, даже не предкам. Нет, желудки героев интересуют. Скоты. Собрать бы всех таких, да к нам, выселки охранять. Чтобы дерьмо терять, а не людей. Да ладно тебе, собака гавкает ветер и носит. Оно тебе нужно такими командовать». О, а это место я знаю, здесь первенство округа проходило. Шахматная школа находилась в подвале гимназии. Ничего не изменилось. Те же портреты чемпионов мира на стенах, те же столики в большом турнирном зале, те же фигуры. Боря прошелся по залу, постоял возле угловатого столика, передвинул белую пешку. Вы что это, фулюганите, нельзя сюда посторонним, на минуту отбежала, а уже лезуть. Маленькая старушка, появившаяся со стороны входной двери, схватила Полякова за рукав и активно тащила из помещения. «Покинуть надо, а то сейчас патруль вызову, чтобы не хулиганили». «Извините, пожалуйста», – попытался успокоить старушку Боря. «Мы не хулиганы, а патруль нас сюда и привёл. Я не совсем посторонний, я шахматист, только не из Уфы. Хотел нормальные фигуры потрогать». «Все говорят шахматист, не унималась страж храма игры». «А ты в каком звании состоял, а? Вот говорят, а сами и званий не знают». «Гроссмейстер он», – брякнул поляков. От те футинате, оторопевшая от подобной наглости бабулька даже выпустила из руки Дымкин рукав. «Гроссмейстер, а ходы твой гроссмейстер знаете? «Знаю», – с грустью согласился Боря. «Я не совсем гроссмейстер, присвоить не успели. Третий балл в Новосибирске выполнил. Перед войной». Старушка некоторое время переводила взгляд с одного парня на другого. Потом шепотом спросила, «Что, и вправду гроссмейстер? Настоящий?» Это вышло как-то совершенно по-детски, и потому особенно трогательно. «Правда», – ответил Боря, – но сторожиха его уже не слышала. Она с неожиданной прытью бежала по коридору, громко крича, «Рамиля Шавкатовна! Рамиля Шавкатовна!» Из глубины выдвинулась монументальная дама, одним взглядом остановила взбудораженную старушку и начисто игнорируя посетителя изрекла. «В чём дело, Антонина Ильинична? У нас пожар или наводнение?» Остановленная на полном скаку старушка по-прежнему шепотом с изрядным трудом вымолвила. «У нас это, Гроссмейстер!» «И что?» «Подумаешь, Гроссмейстер!» – дома на секунду замолчала, после чего, разом потерял монументальность, выпалила: «Какой Гроссмейстер?» «Настоящий!» – ответила Антонина Ильинична. «С автоматом!» «Здравствуйте», – вежливо сказал Боря, – «я Борис Юринов. Когда-то играл у вас на первенстве округа, за Самару». «Вы гроссмейстер?» Выполнил третий балл в Новосибирске, в двенадцатом. Присваивать было некому. «Боже мой, вы обязательно должны встретиться с ребятами. Они же никогда не видели живого гроссмейстера, это невероятно. Вы надолго к нам, вы сможете...» Рамиля Шавкатовна замерла и с видом шагающего в пропасть Леминга закончила. «А может, вы дадите ребятам сеанс?» Хотя бы нескольким. Для них это будет такой праздник. Таджикистан. Фанские горы. Ущелье Пасрут. Отряд скрылся за деревьями. «Плохое место», — подумал Сабир. «Мы будем видеть парней, когда они выйдут на склон, а нас закроют деревья». «Посмотрите по сторонам», — сказал он слух. «Не нравится мне здесь». «Чего раскомандовался?» — оборвал его Мурат Большой. «Мне что ли нравится?» «Шоди, ты смотри налево, я направо». «А чего смотреть слева? Там же река». Шоди было все равно, куда смотреть. Вот и сейчас он обернулся всем телом к Мураду, чуть ли не демонстративно отвернувшись от противоположного берега. «Что я увижу в ри...» ре... Джигит осекся и с хрипом повалился на землю. Мурад большой дернулся на звук, на мгновение выпустив из-под наблюдения склон. На этот раз щелчок был явственно слышен, но Мураду это помочь не могло. В горле у него торчала небольшая металлическая палочка. «Стрела? Нет, не стрела. Что это?» Успел подумать Сабир, прежде чем такая же палочка, снабженная тяжелым стальным наконечником, с хрустом пробила грудь. «Уфа. Санаторий Зеленая Роща». «Шахматы, говоришь, играть?» Урусов задумался. «А что? Неплохая идея. По крайней мере, уже не чистыми халявщиками будем. Салават, ты чего за эту тему думаешь?» Я тебе скажу, Андрей, вам что надо? Поддержку от кого-то из полковников надо. Из ближнего круга. Тут шахматист ваш очень кстати придется. Когда они играть хотят? Послезавтра? Вот и отлично. А встреча с Байназаровым еще через два дня. Можешь не сомневаться, про сеанс ему доложат. И что твои ребята за девчонку заступились тоже? Я этим заступникам по два наряда впаял. Слава Аллаху, что до стрельбы не дошло. Так кто ж против? Но доложат правильно, не сомневайся. Так что Наиль будет настроен положительно. Но все равно не рассчитывайте на переселение к нам. У нас не так хорошо, как кажется. Пару тысяч хороших бойцов приняли бы, а 20 тысяч гражданских, да ещё городских – маловероятно. Да и не решает это Байназаров. Прерогатива тирана. А вот вопрос зеленой волны он решить может своей властью. Не только для разведки, это и я могу. для всего вашего переселения народов. Если вы приживетесь в Астрахани или Средней Азии, нам это только на пользу. Лишний союзник против казахов. Да, а ты что, мусульманин все – решил уточнить Юлаев. «Рад бы, да за не позволяет», – горько вздохнул Русов. «А что похож, так это бабушке привет». «Товарищ капитан, так что сказать директорше?» – оборвал не начавшийся теологический спор неожиданный вопрос. Урсов уставился на Бориса, как на привидение. «Сфу, или ты еще тут? Вали, вспоминай, как фигуры ходят. Еще не хватало на этом сеансе опозориться». И когда Ефрейтор ушел, добавил, обращаясь к Салавату. «Знаешь, ему это нужнее, чем вашим детям». Узбекистан, Окрестности Самарканда. Сарыбек, шах великого харизма, уже успевший получить прозвище «Объединитель», Восседал на подушках в собственном походном шатре. В свои 52 года шах был еще очень крепок. Он вполне мог бы скакать целый день на коне, как его предшественники, харизм шахи давних времен. Но, к счастью, а может, к сожалению, такое в нынешние времена не обязательно. Тем не менее, шах – это мох. Хорошая физическая форма не раз помогала правителю харизма. Одно бескровное присоединение земель Баши Умида Мизафарова чего стоило. Или, правильнее сказать, объединение с Умидом. «Не суть. Важно, что оно прошло без крови». Шах улыбнулся. «Тот день очень приятно вспоминать даже по прошествии многих месяцев». Сарыбек и Умид. Лишь двое могли претендовать на первенство в стране. Но любому из правителей требовалось для объединения государства всей силы. Не обескровленные тяжелой борьбой с равным противником. А еще лучше было бы объединить армии. Очень логичное, напрашивающееся решение, но кто будет первым? Верный своим вкусом Умит предложил решить дело поединком. Рассчитывал на своего Дева. Что и говорит, нахруст хорош, но Сарыбек перехитрил противника. «Умит сказал тогда ургенческий бег Баши Арала, – «зачем нам доверять исход такого дела воинам? Давай усладим их зрение схваткой полководцев. И пусть проигравший станет младшим братом, а не врагом победившего». ибо это лишь состязание, а не бой на жизнь и насмерть. Умид просто не мог отказаться, тем более, что был сильно моложе и немного крупнее. Думал, что и умел больше. Как выяснилось, ошибался. Через два года он сказал своему бывшему противнику, «Ты выиграл бой, шах, потому что более достоин власти. Аллах не ошибается, править должен тот, кто умнее. Но и я не проиграл, ведь быть вторым в твоем государстве намного лучше, чем первым в своем». Сарыбек тоже остался доволен. Нет в великом харизме человека, вернее Умида. Единственный, от кого не надо ждать удара в спину. И лучше его никто не может разобраться в хитросплетениях ума соседей казахов. Лучшего наместника для западных областей не найти. А самому пора закончить объединение страны. Харизм, древнее государство узбеков, должен возродиться. Осталось немного. Ташкент и Фергана. Если, конечно, в ближайшие дни Самарканд выбросит белый флаг. А этому может помешать только вмешательство таджиков. Их ближайшая группировка не слишком сильна, но жизнь усложнить сумеет. От размышлений оторвал вошедший в шатёр Нукер. Шах давно вернул армии древние звания. И неважно, что часть их были арабские, персидские и даже монгольские. Главное – уйти от ненавистной европейской символики. Великий Шах. Пришел человек, показавший знак, о котором вы говорили. Зови. Это хорошо. Посмотрим, так ли хорош этот такжистский посредник, чья слава перенеслась даже сквозь пески кузылкума. Асалам алейкум. В вежливости вошедшему не откажешь. Но это не тот человек, что брал поручение. Салам. Срыбек удивленно изыгнул бровь. В прошлый раз приходил другой. Это не имеет значения. Все глаза Ирбиса одинаковы, а его языки говорят только то, что слышат его уши. Но, я надеюсь, с тем человеком ничего не случилось? Конечно нет, просто один язык Ирбиса никогда не приходит к одному и тому же человеку дважды. Таковы правила. И все языки столь молоды? Не обязательно, Шах. И все прекрасно говорят по-узбекски? А вот это обязательно. Так же, как на языках таджиков и урусов. И все носят знак. Посетитель показал свою пайдзу. Однако не перейти ли к делу? Какие слова услышали уши Ирбиса от Бека Пинджикента? Пока длился разговор, но Керы, принесшие все необходимое для чаепития, к исполнению традиции Сарабек относился серьезно. Уже удалились. Сатахбек готов принять дорогого гостя в своем городе с приличествующей его величию свитой в удобное для шаха время. Что значит «приличествующий моему величию»? Это может определить только шах великого харизма. Сатахбек верит в честность великого шаха. Все? Нет. Сатахбек слишком стар, чтобы быть кому-то сыном, но с удовольствием назовет тебя братом. Что ж, сказано хорошо и понятно. А что Бек думает о Уктаме? Самаркандский Хаким не хотел быть братом Сатах Бека, когда был силен. Долгие годы он настаивал на подчинении Пиджикента. и даже пытался добиться этого силой. Теперь он просит помощи, но не получит ее. Волки не боятся медведей и тигров, но не помогают лисам. «Ты принес мне хорошие новости, посланец. Возьми это, здесь законное вознаграждение за работу». «Не стоит беспокоиться, Шах. Ответ полностью оплачен твоим собеседником. А двойную оплату мы не берем. Не обижайся, таковы правила. Мы не нанимаемся на службу, лишь передаем слова». А если я захочу передать свой ответ Сатаху, ты оплатишь его. И слово будет передано. Но какой смысл в этом деянии? Теперь можно послать в Пинджикен своего человека, не опасаясь, что он умрет. Ну что ж, передай Ирбису мою благодарность. Его слава вполне заслужена. Подожди, Шах, тебе еще кое-что просили передать. Слушаю. Батхани Ахмадов, Баши Фандари и Нижнего Зировшана предлагает союз против Пинджакента, Мачи и Душанбе. «Ты удивил меня. Минуту назад твои слова звучали от имени Пенджикента, а теперь передаешь предложение его врагов. Мы – посредники. Мы передаем любые слова, если они оплачены. Батхани Баши оплатил и твой ответ, так что он будет передан в любом случае. А если я не отвечу, то что ты передашь? Отсутствие ответа – тоже ответ, Шах. Интересно, а от матча у тебя нет известий?» Специально для тебя нет, Шах, но есть заявление Шамсиджана Рахманова для всех, кому интересно. И что сказал Шамсиджан? Пока жив хоть один матченец, никто не станет над матчей против ее воли. Что ж, это хорошие слова, тем более они наверняка сказаны после победы. Ты мудр, Шах, как и должен быть мудр, великий правитель. Не стоит языку Леопарда Гор говорить лестивые слова. Это не лесть. Язык Ирбиса говорит только правду, но иногда она похожа на лесть, тогда ее говорить приятно. Что передать хани? Нет, тигр не ходит с шакалом. Хорошо, шах, Ахмадов услышит твой ответ. Не смею больше отбирать твое время. Пожалуй, я попрошу о еще одной услуге. Не передашь ли Хакиму Уктаму, что он может размышлять еще пять часов? Если Самарканд сдастся за это время, Хаким и его семья останутся живы. «Не будет ни резни, ни грабежей. Мне дороги жизни узбеков и сартов. Это мое слово». «Надеюсь, Ирбис поверит». Шах внимательно посмотрел на Юмошу, но тот оставался бесстрастен. «Я знаю, что происходит с теми, кто нарушил слово, данное на Ирбису. Ответ не нужен. Я передам Шах».